Глава двадцать Ни разу еще Кару не видела Джулиана в таком возбуждении. Сейчас это был неучтивый, выдающийся гений, жонглировавший людьми, как деревянными чурбачками. Как только они вышли из комнаты Откинса, Кару взяла его под локоть и спросила, — Как вы считаете, что следует рассказать Тревору и всему медицинскому персоналу? Джулиан остановился. «Боже, об этом я и не подумал. Знаете что? Соберите всех вместе и сообщите о похищении. С минимумом подробностей. Хотя, постойте. Тревору расскажите все. Он из руководящего состава. Предупредите всех. Кару это важно. Чтобы не говорили, не писали по электронке или в СМС-ках никому за пределами базы, а также не упоминали об этом при людях Джеймса, тем более не обсуждали с ними». И не говорите им о наших подозрениях, что Бен отравил Эйдена чёточником. Вообще не говорите, что Эйден был отравлен. Ограничьтесь сообщением, что ему становится лучше и что уже через несколько дней он вернется сюда. Думаю, что с Тревором лучше поговорить до общего собрания. А я сейчас соберу свою команду и сообщу о том, что мы займемся проверкой кода. Мы расположимся в большом конференц-зале в третьем крыле, и, наверное, понадобится и зал службы безопасности. Медикам самое место в больнице, — ответила Каро. В больничной комнате отдыха она первым делом успокоила все еще плачущую Розиту. Я думала, что Бен сидит в уборной. Там горел свет, а он еще вечером жаловался на запор. И отправила ее созывать весь медицинский персонал на совещание к 7.30. Потом включила кофеварку, и сразу же в комнату вошел Тревор, на ходу заправляя рубашку-брюки. — Каро, что-то не так? Что случилось? — Тревор, закройте дверь. Скоро соберется весь наш персонал, но Джулиан просил меня рассказать вам больше, чем остальным. Они сели за круглым столом посреди комнаты. Под неуместно веселое бульканье кофеварки и сильный аромат кофе Каро принялась рассказывать о ночном несчастье. Тревор слушал молча, не отрывая пристального взгляда от ее лица. «И можно лишь гадать, что Бен собирается делать с этими данными, потому что для того, чтобы воспользоваться ими, нужны миллионы долларов», — закончила Каро. «Я вижу несколько вариантов», — сказал Тревор. Он вдруг резко поднялся, подошел к кофеварке, застыл возле нее на несколько секунд и, не прикоснувшись, вернулся обратно и сел. Провел ладонью по редеющим волосам, почти в точности повторив жест Джулиана. Вот только волос у него было раз в десять меньше. Его лицо казалось бесстрастным, но глаза пылали сдерживаемой яростью, поразившей Кару. «Совершить этот невероятный научный прорыв! Нечто удивительное и трансцендентное, перед чем можно лишь благоговеть!» Получить доказательства трансцендентного уровня, которого человечество алкало с доисторических времен, чтобы использовать все это для... — Для чего? — Тревор, какое же применение Бен может найти для этих материалов? Тревор опять встал и подошел к кофеварке. На сей раз он наполнил две чашки и поставил одну перед кару. — Я могу лишь предполагать... Но теория Джорджа в совокупности с программами и оборудованием Джулиана позволяет конкретному человеку создать новую ветвь Вселенной столь же реальную, как и вот это, сделать там все, что заблагорассудится, а потом предоставить ей возможность существовать без своего Создателя. В Африке я видел, что подобное необузданное могущество может сотворить с беззащитной деревней Альтернативная Вселенная в дурных руках. Я не берусь судить о теории Джорджа, поскольку не владею математикой. Но я не видела никаких доказательств того, что происходящее во время послеоперационных сеансов связи с компьютером представляет собой нечто иное, кроме как сконструированные галлюцинации. И она решила, что обязана внести это уточнение, хотя и не знала зачем. Джулиан и Откинс знают о моей позиции. «Ну...» Но... — протянул он, в очередной раз удивив Кару. — Не стану утверждать, что полностью верю в теорию Джорджа. И не приму окончательного решения насчет того, как относиться к ней до тех пор, пока вы не установите мне имплант. — А пока что постараюсь относиться ко всему непредвзято. — Нет, я не имею в виду, что вы... «Кару, я надеюсь, что вы не увлекаетесь покером. Мысли читаются по вашему лицу едва ли не лучше, чем объявления на большом табло «Таймс-сквер». «Вроде бы никому пока что не удавалось с такой легкостью читать мои мысли», — растерянно возразила она. «Никому?» — повторил он, отхлебнул кофе и поморщился. «Значит, я один такой проницательный». Прежде чем она придумала, что сказать на это... И стоит ли вообще что-то говорить? В дверях появилась Розита. Доктор, все собрались. Кару кивнула и встала. Все медики базы, одетые явно в попыхах и растрепанные, включая Барбару и Молли, собрались вокруг сестринского поста. Кару рассказала о том, что Бен Кларби похитил исследовательские материалы, о требованиях Джулиана ничего не сообщать об этом постороннем. Закончила она на более бодрой ноте. Группа Джулиана проверяет все данные, Бена ищут. Эйден благополучно поправляется и, возможно, уже завтра вернется на базу. Операции по имплантированию продолжатся по графику, и следующим будет Айван Кайвен. «Исследования продолжаются, несмотря ни на что», — заверила она. «Есть какие-нибудь вопросы?» Вопросов не оказалось. То ли сотрудники были слишком ошарашены новостью, то ли она удачно все изложила. Но когда они уже расходились, вопрос нашелся у Барбары. Неужели Кларби украл карты мозга и данные нашего анализа? Об этом Каро не подумала. А ведь они с Барбарой рассчитывали, что это будет эпохальная публикация. У нее чуть ноги не подкосились. Не знаю. Я спрошу Джулиана. Она решила не откладывать. Оказалось, что Бена не интересовали ни записи визуальных впечатлений пациентов, ни карты мозга, ни исследовательские материалы в этой области. Только то, что относилось к программированию чипов и связанных с ними компьютеров, чтобы создать... Что? Когда, закончив оперировать Айвана, Каро и Тревор размылись, оказалось, что в коридоре поджидает Барбара. Как прошла операция? Спросила она. Как по маслу. У Айвана, мастера неуместных высказываний, оказался самый красивый мозг из всех, какие Кару случалось видеть. Начиная оперировать мозг, как правило, у пациентов постарше, но это не обязательно. Нейрохирург сталкивается с проблемами, не выявленными в должной степени в ходе предоперационной МРТ. Медленно растущие остроцитомы на ранней стадии зарождающиеся аневризмы, мелкие мальформации. А вот у Айвана ничего такого не было. Этот мозг был так же чист от аномалий, как его обладатель отправил общение. Имплантация чипа не вызвала ни малейших трудностей. «Прекрасная работа, доктор», — похвалил Тревор. Он наблюдал за каждым движением Каро, но она, к немалому своему удивлению, Совершенно не волновалась из-за того, что ее контролирует более опытный хирург. Где-где, но в операционной она была вполне уверена в себе. «Каро», — сказала Барбара, — «Уоткинс хочет, чтобы мы во второй половине дня зашли к нему и отчитались о картографировании мозга». «Ты послала ему наши файлы?» «Да. Наверное, он просмотрел их, и у него возникли вопросы. Хотя кто знает?» «Может быть, он скажет, что мы опровергли теорию доктора Вейгарта?» «А мы ее опровергли?» Барбара улыбнулась. «Нет. Мы подвели под нее дополнительные подпорки. Но я жду тебя не только из-за вызова к Откинсу. Утром на остров прилетела Лорейн для второго сеанса работы с множественной вселенной, и Джулиан велел мне срочно привезти вас обоих их третье крыло. Мне казалось, что процедура должна состояться завтра. — сказал Тревор. — Так и предполагалось, но она прибыла сегодня. — По крайней мере, могу я налить себе чашку кофе? — сказала Кару. — Ты пьешь слишком много этой пакости, — заметила Барбара. — Я же хирург. Конечно, я пью очень много кофе. Без кофеина никто бы вообще не смог бы сделать ни одной операции. Ты что, в медицинскую школу не ходила? — Миллион лет назад, — ответила Барбара. — Тогда я была совсем другим человеком. Кстати, ты сейчас увидишь Лорейн. Тревор, вы с ней не встречались, так что сравнивать вам не с чем, а вот Кару кое-что заметит. Когда они вошли в конференц-зал, Кару, сжимавшая в руке стаканчик с двойным эспрессо, взглянула на Лорейн и заморгала от изумления. Она с трудом узнала сестру Джулиана. Куда делись громадные серьги, густые тени на полу лица, топик, едва прикрывающий грудь. Лорейн была одета в джинсы и свободный пуловер под горло. Кару вдруг сообразила, что однажды видела его на Джулиане. И походка утратила подчеркнутую сексуальную зазывность. Лорейн с безмятежным выражением лица скользила вперед. Привет, Лорейн! поприветствовала она ее. Рада тебя видеть, если я вижу действительно тебя. Вейгерт кивнул Кару и Барбаре. Можно начинать, сказал Джулиан. В отличие от своей сестры он выглядел ужасно. За короткое время, прошедшее с устроенной Беном диверсией и его исчезновения, он, казалось, состарился лет на десять, побледнел, под глазами набрякли мешки, щеки ввалились, как будто он не спал несколько суток. Тщательная проверка показала, что Бен Кларби, похитив материалы, не внес в исходные данные каких-либо изменений. Но его поиск, в том числе электронными средствами, не дал никаких результатов. Скорее всего, на одном из рифовых пляжей Бен ждала лодка. В случившемся несчастье Джулиан винил только себя. Прилягте на кровать, Миздэй. Ваш брат присоединит все нужные контакты. Хорошо. Лорейн улыбнулась без малейшего вызова, мягко и добродушно, совсем не в своем стиле, и на Кару нахлынула внезапная тревога. Когда Лорейн двинулась к кровати, рядом с которой возвышалась компьютерная стойка, Кару взяла Джулиана за предплечье и чуть слышно прошептала. Лорейн, не... Вы видите, как она изменилась?» «Да, но ваша операция здесь ни при чем». Это следствие ее знакомства с множественной вселенной. Как же... Я знаю только то, что она мне сказала. Барбара и Джулиан заняли свои места у компьютеров. Каро ничего не оставалось, как ждать вместе с Тревором и Вейгартом. Она заметила, как колотилось ее сердце. С чего бы это? И раздосадованно отхлебнула кофе. Но это не помогло. Программа включилась. А Лоррейн, напротив, отключилась. Ее лицо лишилось выражения, как это бывает у пациентов, в вегетативном состоянии, но не совсем так. Она была не здесь, где-то. И ее состояние отличалось от случаев комы или вегетативности, которые доводилось видеть Кару. Но она не могла бы сказать, чем именно. Экран просветлел и показал Лорейн. Кроме нее в комнате никого не было. Она поднялась с кровати и вышла за дверь, но не во двор, запрограммированный в чипе. За дверью раскинулась тьма, в которой кое-где светились золотые огоньки. Лорейн вошла в эту тьму и исчезла. — Программа, — выдохнул Вейгард. — Дело не в программе, — отозвался Джулиан и добавил чуть погодя. Я думаю, она сама это создала. Ничто? Лорейн творит ничто? Руки Кару вдруг задрожали. Кофе выплеснулся на пол. Что, если она своей операцией внесла в мозг Лорейн изменения, которое проявилось лишь после того, как электроды подключили к компьютерному источнику электропитания? Что, если она невольно разрушила какие-то важнейшие нервные связи и... — Джулиан, остановите программу, — потребовал Вейгард. — Немедленно. Тот повиновался. Экран помертвел. Лорейн пошевелилась, села на кровати и моргнула. Джулиан наклонился к сестре и ласково заговорил с нею. Кару видела, что этот тон дается ему лишь напряжением всех душевных сил. Лорейн, где ты была?» «Везде», — ответила она. «И всегда». Речь совершенно нормальная. Кару испытала такое облегчение, что вся обмякла и привалилась к стене. «Везде?» — повторила Барбара. «Да ты уходила не более чем на минуту». «Нет», — возразила лорейн «Я уходила навсегда. И на никогда». А теперь мне это и вовсе не нужно. Оно со мной навсегда. Кару, если хочешь, можешь удалить мой чип. Он пригодится кому-нибудь другому. — Что с тобою навсегда? — спросил Джулиан. — Единство, — ответила лорейн Все и вся — это одно. Я — это ты, и ты — это я, и мы — все на свете. И как только сам это узнаешь, Уже нельзя больше этого не знать. К великому сожалению, я не могу объяснить лучше. Для этого нет слов. Она опустила свои длинные ноги с кровати и встала. Это надо испытать. Обязательно. Каждому. Тогда вы узнаете. Мисс дей, вы согласитесь провести еще несколько сеансов? После того, как мы перепрограммируем входной сигнал. — Ладно, если вам так уж надо. Я лишь хотела сказать, что лично мне это больше не нужно. — Черт, вот бы передать вам всем то, чем я теперь обладаю! Последняя фраза напомнила о прежней лорейн однако слезы, стоявшие в ее глазах, никак ей не соответствовали. Равно как и неподдельная жалость ко всем находившимся в комнате, которую Кару отвергала, она не нуждалась в жалости. А сейчас не надо уехать, сказала Лорейн. Дома остались люди, у которых я должна попросить прощения. Я не всегда была доброй. А сейчас ты добрая? пробормотала Барбара. Вероятно, нет, ответила Лорейн. Но видишь ли, они это я, а я они. Прежде я этого не знала. Я не знала, сколько боли я им причинила. Мне необходимо сделать... Несколько телефонных звонков. Она вышла, нет, выплыла из комнаты, а все остальные застыли на месте. Джулиан прервала затянувшуюся паузу Барбара. «Похоже, мне срочно нужно немного виски из той фляжки, из которой вы все время кому-нибудь предлагаете отхлебнуть».